Ганнибал обратился к другому галу. — Я из племени Аллоброгов. Не раз хаживал вверх по Родану и Исавру. Река Исавр течет с северных альпийских склонов и втекает в могучую реку Родан. Этот гал говорил низким голосом, полным доверительности. Был он щуплый, как цыпленок, и совсем молод, может, лет двадцать от силы. Именно этот почему-то особенно заинтересовал Ганнибала. Он спросил, — Как твое имя? — Спендин, великий господин. — Бывал ты в Альпах? Много раз. — Что там? — Снег, лед, очень сильный холод зимой. А летом? — Летом ничего, даже приятно в горах. — Они очень высоки. — Спендин размышлял. — Подумаю, — сказал он. — Можно, великий господин? «Нужно!» — Ганнибал улыбнулся. «Скажи, Ригон, есть ли перевал через Альпы?» «Есть». «Ты ходил через него?» «Никогда. Там очень страшно». «А чего страшно? Может, это показалось тебе, Ригон? Сколько тебе лет?» «Тридцать одна весна». «Весна. Это хорошо, Ригон. А я думал, что мы с тобой одногодки. Ты немного старше». Кто же из твоих ходил? Что говорили о перевале? Перевалов, говорят, несколько. Даже так? Да, несколько. Есть среди них такие, которые поудобней, и такие, которые очень опасны. Человек проходит свободно, даже конь. В любое время года, в любое. Но тут вмешался другой гал. Он сказал, что все перевалы опасны, а их действительно несколько. Возможно, есть еще перевалы, если идти далее на восток. Есть немало таких, которые ведут к Плаценция, что стоит на Экепат, в Цизальпинской галии. Ганнибала заинтересовали именно эти перевалы. На восток не следует. Где перевалы, которые поближе к Плаценции, и как они называются? Этот вопрос обращен к Спендину. Если... — Идти вверх по Исамру, — сказал Спендин, — то первым перевалом будет Волчеглотка. — Ничего себе! — воскликнул Ганнибал. — Так называют его те, которые живут поблизости. Галы, — Спендин сказал. — Не совсем галы, но племя гальское. Дальше перевал Вотти. Я не знаю, что это означает». «Те, которые живут на юге, называют его иначе. Горная тропа. Действительно, это тропа. Она тянется по расщелинам в скалах. То круто подымается, то падает вниз. Это нехорошая тропа. Конь по ней не пройдет. А слон подавно. Нехороший перевал. В находится еще один. Его называют просто «горловина». наверное потому что сверху нависают скалы и по тропе идешь так словно сквозь трубу здесь не широкая дорога под скалами можно найти приют на ближайших склонах живет очень злое племя ему не попадайся мигом головы лишишься на каком же оно говорит языке поинтересовался ганибал не говорит а рычит как зверь и все таки это люди да конечно «Только очень злые. Силу признают. Только силу. Это хорошо!» Ганнибал потер руки, как при хорошем известии, с места боев. «А есть еще перевал?» — Спендин сказал. «Да, есть. Широкая тропа поднимается в гору, идет посреди широкой долины, которая суживается. Чем дальше на юг? Здесь могут пройти даже повозки и слоны тоже». «Куда спускается тропа?» «Там, за перевалом. Тоже в долину Пада, чуть восточнее города Плаценция». Ганнибал обратился к Регону. «Что ты знаешь об этом перевале?» Регон о нем и слыхом не слыхал. Спендин напомнил, что это тот самый перевал, который зовется Кривым, потому что он круто изгибается на самой восточной точке. «Ах, кривой!» — воскликнул Ригон. «Как же слыхал, но более ничего не знаю!» Спендин сказал. «Великий господин, этот перевал знают в Цезальпинской галии. По нему ходит уйма народу, особенно летом. И осенью тоже, если погода мягкая, прямо так вот на повозках и чешут. Кривой, говоришь?» «Да, кривой, великий господин».